забывший искусство возницы. Долго, доколе светило средину небес, протекало, Стрелы летали с обеих сторон, и народ поражали. Но лишь достигнуло солнце годины распряжки воловой, Храбрость Ахеян судьбе вопреки одолела противных. Трубки Бриона они увлекли из-под стрел,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 Шлем с головы Минетидовой сбило Аполлон Быстро по праху, катясь, Зазвучал под копытами коней мединый шлем. Осквернилися волосы пышного гребня Черную кровью и прахом. Прежде не суждено было шлему сему знаменитому Прахом земным оскверняться. Он на прекрасном челе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 Не отважился явно против Патрокла, уже безоружного, стать на сражение. Он же и богом ударом, и мужиком пьямукращённый, вспять к Мермидонцам друзьям отступал, избегающий смерти. Гектор едва усмотрел Минетида высокого духом с боя идущего вспять.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 Вепря, уже задыхавшегося, силою лев побеждает. Так Менетидо-героя, уже погубившего многих, Гектор Великий копьем низложил и душу исторгнул. Гордой победой над ним произнес он крылатые речи. «Верно, Патрокол, уповал ты, что трою нашу разрушишь, Наших супруг запленишь».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 Близко стоит пред тобою и смерть, И суровая участь пасть под рукой Ахиллеса, Эакова мощного внука. Так говорящего, смертный конец осеняет Патрокло. Тихо душа, излетевшая из тела, Нисходит к Аиду, плачась на жребий печальный, Бросая и крепость, и юность.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 И его опрокинул он навзничь. После немедля против Автомедана с пикой понесся. Мужа могучего он Ахилесовых коней возницу свергнуть пылал. Но возницу умчали быстрые кони. Кони бессмертные, дар знаменитый бессмертных Пелею.